Парвати. Происхождение индуистское. Мифология. Золотая богиня любви и преданности. Парвати формирует святую Троицу с Сарасвати, богиней знания, и Лакшми, богиней удачи. По легенде, Парвати родилась в Гималайских горах от короля Химавата и королевы Минавати. Их дочь воплощение животворящей женской энергии вместе с её мужем Шивой, богом хаоса и возрождения. Почитаемая за её терпение и целеустремлённость, Парвати завоевала сердце Шивы тем, что взошла на горы и практиковала аскетизм до тех пор, пока Бог не понял, что больше не может устоять перед ней, и не начал проводить всё время в попытках доставить ей удовольствие. Богиня также знаменита своей силой и жестокостью. Когда герой Картикея, который был сыном Шивы, превратился в похотливое чудовище, насиловавшее всех женщин на своём пути, Парвати прокляла его, так что каждый раз, когда он хотел напасть на женщину, она обретала внешность Парвати. Это положило конец его бесчинству. По другой легенде, богиня устала от того, что Шива постоянно смеялся над её тёмной кожей. Поэтому она основа ушла в горы и начала практиковать аскетизм до тех пор, пока к ней не пришёл Брахма и не подарил ей исполнение одного желания. Она захотела иметь золотую кожу, и он благословил богиню, отделив от неё её темноту, которая затем материализовалась, и предстал во всей своей мощи в виде богини Кали. Также у Парвати есть более сотни различных инкарнаций, зависящих от её настроения. Богиня известна ещё и тем, что создала сына Ганешу, щедрого бога мудрости с головой слона, который устраняет все препятствия. Попроси у Парвати духовных сил и упорства в преследовании своих романтических целей.